Откровенно говоря, Турий мне странно видит среди гладиаторов человека с такой тонкой натурой. Что же вынудило тебя заняться этим ремеслом? Меня осудили на смертную казнь, а потом сказали «Выбирай плаха или гладиаторские бои, и вот я тут». Аврелий кивнул в знак понимания. Бедняк, которого бросили в пасть зверям за кражу куска хлеба. Он проникся сочувствием к этому мягкому, вежливому человеку, вынужденному делать свою ужасную работу в угоду римлянам, жаждущим острых ощущений. «А в чем тебя обвинили?» — осторожно поинтересовался Аврелий. «В отцеубийстве», — спокойно признался Ретиарий. «Я убил отца и брата топором» потом разрубил на части и закопал неподалеку от дома в лесу. Но ну, так как торопился, то забыл зарыть голову отца. — Зачем ты их убил? Что они тебе сделали плохого? — спросил Патриций, ужаснувшись. — Ничего, просто я не мог больше жить вместе с ними, — заявил Турий с улыбкой и направился к двери, оставив потрясенного сенатора в сомнениях. Похоже, не дано ему проникнуть в глубины человеческой души. Вскоре вернулся мрачный кастер. «Ну и мошенник этот, Галик!» — взъярился он. «Мы сыграли партию в кости, и... Представляешь, его кости оказались мечеными, «Но я сразу это понял хозяин и тут же достал другую пару!» «Прискорбный случай! Согласен!» С насмешкой заметил сенатор, который уже привык, что у секретаря свое понятие честности. Много лет назад в Александрии Аврелий буквально в последний момент спас грека от смертной казни за незаконное присвоение чужого имущества. Тем не менее, с тех пор Кастер, похоже, недалеко продвинулся по пути добродетели. «Ну и что же дальше? Как сыграли?» «Никак». — огрызнулся Александриец. — Этот сукин сын заметил, что и мои кости меченые. В обеденном зале стоял невероятный гвалт. Рацион на самом деле оказался вполне приемлемым, и Публи Аврелий имел возможность понаблюдать поближе всех этих людей, готовых идти на смерть. Обитатели школы, видимо, не испытывали ни малейшего смущения от его присутствия. Какой-то гладиатор, сидевший напротив, ел, не поднимая головы над тарелкой, а его сосед, сомнит, втыкал нож в куски баранины так, словно вонзал кинжал в живот противника. Поднявшись, Аврелий прошел в другой конец зала и опустился рядом с человеком, который ел молча, медленно, сосредоточившись, будто читал молитву. явно получал удовольствие от каждого проглоченного куска — словно от божественной амброзии. «Вкусно?» — поинтересовался сенатор. «Необыкновенно!» «Со вчерашнего дня самая отвратительная бурда кажется мне изысканным нектаром». «Да уж, досталось тебе вчера, верно, квадрат?» Жест гладиатора не нуждался в пояснении. «До сих пор не верится». «Мне всегда так не везло. Когда же я увидел Хелидона убитым на повал...» Он опустил глаза в тарелку, все еще не веря тому, что произошло, и в то же время не желая показывать, что у него на душе. «Но это ненадолго», — продолжал он тоном человека, которого накануне осудили на смерть. Меня снова отправят на арену, и в следующий раз даже сам Квирин если спустится с неба в своей колеснице, не сможет спасти меня. Квирин одно из древнейших римских божеств, позднее часто отождествлявшийся с Марсом. Однако сейчас я жив и ем. Что же, по-твоему, произошло? Ну, наверное, парка потеряла ножницы, или Зевс пожелал пошутить надо мной. Мне кажется, он пошутил и весьма дурно, скорее над Хелидоном».